не совсем искусственный и совсем не интеллект. А так все верно. Ну, докопаем уже и биологическую тему, раз начали. Рассуждать с людьми о вымысле дело примерно такое же неблагодарное, как расспрашивать птиц о воздухе или рассказывать рыбам о воде. Но раз уж взялись за обзор проблематики достоверности, придется как-то выруливать. Прежде чем обдумывать – ввязываться ли в нарастающий ажиотаж вокруг торгового предложения, озаглавленного «Искусственный интеллект», рассмотрим самый поверхностный слой технической реализации этих забавных эффектов, стремительно набирающих популярность. Начнем немного издалека, с биологии, как и планировали. В 2018 году ученые из Университета Кейо в Токио опубликовали результаты эксперимента, где свойства амебы Физаром полисифалум были применены для решения задачи комива и жора. Задача комива и жора состоит в том, чтобы кратчайшим путем посетить N-городов, ни в один из них не возвращаясь повторно. Вычислительная сложность этой задачи факториальная. Количество вариантов маршрута, которые необходимо перебрать для решения с увеличением количества городов в маршруте, растет экспоненциально. Уже на десятках городов задача становится весьма ресурсоемкой. А начиная с сотен городов уже может потребоваться длительное вычислительное время мощных и дорогих суперкомпьютеров. Амеба физарум полисефалум — может помочь этому затруднению благодаря сочетанию двух простейших свойств. Она может расширять различные области своего тела для более эффективного получения пищи и ненавидит свет. Чтобы превратить этот естественный механизм питания в компьютер, японские исследователи поместили амебу на специальную пластину с четырьмя каналами, в направлении которых существо могло вытягивать тело. Амеба постоянно пытается расширить тело, чтобы покрыть как можно большую площадь пластины с питательным веществом. Тем не менее, каждый канал в пластине можно осветить, что заставляет амебу убраться из этого канала. Таким образом, Амеба помогает людям решать задачу комива и жора с близким к линейному возрастанием времени решения от увеличения числа городов в маршруте. Все интенсивно используемые сейчас нейросети, в том числе генеративные, работают примерно по тому же принципу. Только амебы внутри цифровые и питаются цифровыми же данными, очень большими объемами данных все производимые известными сейчас системами искусственного интеллекта забавные эффекты — трепыхание цифровых амеб, интерпретируемые определенным способом для решения нехитрых в общем задач. Простите, некоторым теперь может быть сложно развидеть трепыхание омеб в нейросетевых видосиках. В категориях практической полезности с функциями автоматизированного референта нейросети справляться фактически почти научились. Но как-то не так звучит. Автоматизированный референт. Хотя и честно, да. Но все же чересчур по-правдорубски. Что же, не будем портить никому зажигательные продающие питчи. Искусственный интеллект, так искусственный интеллект. Важно помнить, что нейросети — всего лишь один из подходов технической реализации решения задач искусственного интеллекта. Популярность именно этого подхода в наибольшей степени обусловлена тем, что его сравнительно просто довести до минимально ценных практических применений путем добавления вычислительных ресурсов без необходимости масштабных прорывных исследований, которых пока не хватает другим подходам. Иными словами, это первое поколение того, что принято называть искусственным интеллектом, что-то вроде BlackBerry. Каким здесь будет iPhone, пока не совсем ясно. Но можно предположить, что второе поколение будет более экономично к вычислительным ресурсам и производить полезные действия не в качестве побочного продукта трепыханий за цифровой пищей, а хотя бы с минимальной степенью самого дальнего но все же подобие осознанности. Но всякого рода промт-инженерам и прочим и, и профессионалам имеет смысл готовиться к потрясениям отрасли, которые могут произойти одинаково вероятно через 7-10 лет или сегодня вечером. В общем, в ближайшие 30 лет ожидается не менее двух радикальных смен технических парадигм искусственного интеллекта. Не увлекаемся нейросетями — это хоть и очень забавные и технически несложные, но все же омебы человеческий интеллект это все же совсем не о том это о познании о проникновении в суть вещей пока непонятно как и когда мы сможем выстроить техническую систему, способную самостоятельно сделать хотя бы крохотный шажок к интеллекту, о котором Братья Стругацкие писали так. «Колдун — это существо необычайной интеллектуальной мощи из тех сапиенсов, которым капли воды достаточно, чтобы сделать вывод о существовании океанов». Это вам не задачу Комива и Жора за обедом решать. Или обедать, пока за тобой наблюдают интеллектуальные ребята, решающие задачу Комива и Жора. Ну, в общем, идею вы поняли, теперь можем посмотреть, чем цифровые амебы могут помочь в задачах собственно человеческого интеллекта.